Глава 38. С момента ареста никто из людей мастера не проронил ни слова. Они молча ехали в карете, также молча прошли в тесную для трёх человек комнату, где им предстояло ждать решения сыщика. Даже когда они остались наедине, они хранили молчание, лишь изредка переглядываясь между собой. Только спустя пару часов, когда к двери комнаты подошёл Макар, Фёдор нарушил тишину. Что там происходит? Серьёзно спросил он. Пётр Алексеевич сказал, что на соседа Николаса напали, так что оба, и Лаврентий Павлович и Юрий Михайлович, уехали к нему. «Значит, ты за старшего?» — строго заключила Людмила Матвеевна. «Так точно», — ответил Макар. «Только на улице дежурят ещё несколько городовых». «Славно», — она улыбнулась. «Мы простим тебя за то, что ты неверно сообщил нам об аресте. Я передал то, что слышал». «Неважно», — отрезала она. Мы платили всегда в срок за сведения, за безопасность, за предупреждения, а ты нас подвёл. В ответ Макар леже вздохнул. Тогда Людмила Матвеевна встала и подошла к двери, после чего заговорила шёпотом. Когда нас отвезут в управление, как вернётся Фролов? Отлично, тогда придерживаемся изначального плана, включился в разговор Фёдор. Вывези нас и получишь 500 рублей. Но я 1000, сказала Людмила Матвеевна. И моё прощение. Куда вас отвезти? Я покажу, сказал Фёдор. Нет, отрезал Макар. Как вы себе это представляете? Вы должны быть заперты в карете, так что никак не сможете подсказывать дорогу. И то верно, почесал за ухом Фёдор, затем вплотную прижался к двери и прошептал адрес. Хорошо, сказал Макар. Только помните, 1000 рублей. Всё же у меня дети. Макар защёлкнул замок на двери кареты, когда к нему подошёл другой городовой. Он с любопытством заглянул внутрь, но увидел только фигуры людей с мешками на голове. Куда-то их, спросил он. Фролов приказал доставить их в управление, спокойно ответил Макар. Понял, городовой почесал бороду. Сопроводить? Не нужно. Он приказал остальным остаться, чтобы лично дать указания, когда вернётся. Хорошо, довольно ответил городовой и зашагал прочь. Ему явно не хотелось вести заключённых. Обычно в такие моменты происходили разные случаи, и чаще всего не в пользу городовых. Макар запрыгнул на козлы и взмахнул поводьями. Полицейская карета медленно выехала со двора, чтобы подать сигнал Макар дважды стукнул в стенку. Один раз стукнули в ответ. Он ехал около получаса. До конца пути оставалось только же, когда на козлы запрыгнул незнакомец в капюшоне. Сворачивай, приказал он. Но нужные рубли сворачивай. Макар повиновался. Он съехал с главной дороги, проехал один квартал и по указанию попутчика завернул в тёмную арку. "Славна", сказал незнакомец. "Теперь давай свой пистолет". "Зачем вам?" испуганно спросил Макар. "Чтобы не вздумал вспомнить свои обязанности", ответил мужчина и скинул копешон. "Воги?" У Макара свило дыхание. Он никогда не думал, что воочию увидит воскрешающего из мёртвых человека. Ха. Улыбнулся мастер. Узнал подлец. Вот же ты дров мне наломал. Из-за тебя честных людей арестовали. К твоему счастью, в моей голове мозгов столько, что за двоих думать могу. Всё ещё не верит тому, что видит, Макар достал из кобуры пистолет и протянул его мастеру. Тот взял оружие и спрятал под плащ. Затем Макар расстался с ключом. Теперь свободен. А деньги? Считай, за них ты жизнь себе купил. Проваливай, идиот. Он пихнул ногой испуганного Макара, тот, не сопротивляясь, спрыгнул. «Привет, фролову и писателю!» — выкрикнул мастер и взмахнул поводьями. Отъехав на небольшое расстояние, мастер остановился. Он спрыгнул с козел, обошёл карету и открыл дверь. «Выходите, бездельники!» — сказал он и рассмеялся. Но никто не вышел, только прозвучал удивлённый голос. «Вот же Николас! Вот же гений!» «А я вам говорил!» — подхватил его второй голос. Затем скинув с головы мешок, из кареты выскочил Юрий Михайлович, а за ним и Пётр Алексеевич. Знаете, сказал редактор. Николай был уверен, что вы обязательно вылезете из укрытия. Уизвлённый тем, что его провели, мастер достал пистолет. Какая разница? Он навел оружие на Петра Алексеевича. Если я всё равно шаг вперёд и. Э, нет, замотал головой редактор, на радость сыщику. Николай предупредил, чтобы мы не заряжали оружие Макара. Мастер не поверил, нажал на курок несколько раз, но услышал только щелчки. А вот я своё зарядил, хихикнув, достал пистолет Фролов. Пётр, Алексей, ж알тесь. Откуда же Николай узнал, что мастер жив? К сожалению, у Николая тоже дурное пристрастие к опиуму, что и у мастера. Сегодня днём, когда мы были в ателье, Николай учуял знакомый аромат, словно курили недавно. А так как он видел, что мастер употребляет опиум, то предположил, что тот жив. И то представление, когда Никола спрятался в шкафу, вы устроили только для него. К тому же вся его команда, на удивление, спокойно себя вела. Редактор почесал затылок и сощурил глаз. Вроде ничего не забыл. «Всё равно ничего не понимаю», — сказал Фролов, запихивая в карету мастера с лицом обиженного ребёнка. «Фух», — Пётр Алексеевич взъерошил волосы. Дай бог памяти. Просто Николас говорил так быстро, что я могу что-то напутать. Ничего страшного, возбуждённо сказал Фролов, запрыгивая на козлы. Говорите же, и началопну от любопытства. Значит так. Мастер дурил людей, делая снимки призраков через трафарет. Но Георгий Александрович его поймал на вранье. Тот пришёл договариваться вместе с Яковом, но вышло неудачно, и вроде бы пепельницей они расшибли голову начальнику почтовой службы. «Почему с Яковом?» — спросил Фролов. «Он выглядит сильным парнем. К тому же на следующий день мы его не видели», — Людмила Матвеевна сказала, что ему не здоровится. «Думаю, получил от Георгия Александровича». «Хорошо, а дальше-то что?» Тогда мастер обвинил Николая, обдурил околоточного, узнав о его истории через Макара. Тот собирал для них информацию в обмен на хорошую плату. Затем побег. Пётр Алексеевич стал загибать пальцы. Эксперимент писателя, Смерть мастера, Визит Макара. Вот кто рассказал Фёдору, где прячется Николай? Юрий Михайлович хлопнул ладошкой по коленке. Не совсем так. Он навёл Фёдора на Настю, а тот уже сам узнал адрес и выкрал все инструменты. Затем Николас провернул трюк с письмом и подтвердил догадки насчёт Макара. Это я помню, добавил Фролов. Николай сначала одно говорил, мол улики есть, а потом во время рукопожатия мне передал записку. «А дальше вы знаете», — выдохнул Пётр Алексеевич. Оказалось, не так просто уместить в короткий рассказ такое количество событий. Но вроде бы редактор ничего не упустил. «Одного только не предусмотрел Николай», — «с грусти», — сказал Пётр Алексеевич. «Того, что Кузьма сговорится с шайкой мастера». Очень грустно за Савелия. «Приди я минутой позже, не спасли бы его, а так и помощь оказали». И в больницу доставили. Следует навестить его, сказал Фролов. Я распорядился, чтобы их с Николасом в одну палату положили. Так что отведём Фокусникова в управление и поедем в больницу. Сыщик хлестнул поводьями, и карета поехала быстрее. Из письма Петра Алексеевича. Последняя неделя, моя дорогая Елизавета Марковна, выдалась спокойной. К моей большой радости, вся троица быстро шла на поправку. Первой полегчала Настя, уже через 2 дня она ходила без посторонней помощи. Вот только сильный кашель сохранился. К концу недели выписали Савелия. Рана на животе быстро затянулась, да и долго лежать он не мог. Всё же не зря говорят, что врачи болеть не умеют. Дольше всех восстанавливался Николай. Признаюсь вам, душа моя, что я уже и не надеялся увидеть писателя здоровым. Всё-таки он получил ожоги, надышался дымом, сломал ключицу, да и вообще бессонная неделя сильно измотала его. Но писатель, будучи упёртым типом, как обычно, поступил по-своему. Что меня порадовало больше всего, так это то, что Николай отказался от опиума даже в медицинских целях. Врач предлагал ему употребить раствор, чтобы избавиться от боли, но писатель отказался, сказав, что уже от неё избавился. Простите меня, Елизавета Марковна, за мою задержку. Но я не мог покинуть Санкт-Петербург, пока не убедился, что Никола здоров. К тому же всё это время я посвятил прогулкам, которые полюбил, и работе. Со второго дня лечения Никола затеял писать книгу. Вот только он был не в состоянии что-либо делать руками, поэтому задача водить пером по бумаге досталась мне. И я, к моему удивлению, настолько погрузился в писательский процесс, что, сам того не понимая, к концу недели стал полноценным соавтором книги. Каждый день я навещал Николая, он рассказывал историю, и я покорно переносил на бумагу. Но вечером, когда я правил текст, добавлял новые детали, и, как сказал Николас, они только сделали рассказ лучше. Писательство мне понравилось гораздо больше, чем редакция. Я чувствовал настоящую власть над словами, ведь по моему велению они, точно верные солдаты, выстраивались в аккуратную шеренгу и тем самым дарили мне наполненные смыслом предложения. Вот, не настоящая ли это магия, спрошу я вас. Когда пришло время возвращаться, я ощутил тоску. Ведь за эти пару недель Санкт-Петербург вместе с некоторыми его жителями стал мне родным. Но знаете, что меня поразило больше всего? Как вы можете помнить, для поездок я предпочитаю свой серый костюм тройку английского кроя. Теперь представьте моё удивление от того, что я смог просунуть руку между жилетом и животом, а ещё застегнуть пиджак. Каких-то 2 недели, и вот я с трудом узнаю этого стройного юношу в отражении. Ну, конечно, с юношей я перегнул, но чувствую себя именно так. Даже колени и те согласны со мной. Кстати, городового Макарусу судили вместе с компанией мастеров. Его, как и Якова с Фёдором, отправили на строительство железнодорожных путей. И я считаю, что правильно, ведь от повешенных толку гораздо меньше. Мастера это участь тоже обошла стороной. Юрий Михайлович сказал мне, что судьба этого человека покрыта тайной, от чего, признаюсь, мне стало тревожно. Ну да бог с ним, раз Николай справился с ним единожды, то и одолеет во второй раз, если тот сбежит. Справедливый суд обошёл стороной Лаврентия Палыча, хотя тот не мог простить себе халатности, из-за которой все поверили в смерть мастера. Он без конца повторял, что не должен был верить на слово, а должен был лучше изучить тело в кровати. Но ну, Юрий Михайлович успокоил его тем, что поймай мы его на таком обмане, упустили бы навсегда. Как мне показалось, слова подействовали на околоточного. Савелия по решению главы больницы решили перевести в деревню. в какую пока не решили. Но, поверьте, таких деревень, где не сыскать толкового врача, полным-полно. Савелий с тоской в глазах говорил об этом Насте, но та успокоила его всего одной фразой. Она сказала, что поедет с ним. Город ей порядком надоел. От радости я обняла обоих и за всех сил обнял. Пусть у них всё сложится. Стоило писателю поправиться, как тут же явился Фролов. и настоятельно просил отправиться с ним в Оренбургскую губернию, где при странных обстоятельствах пропадают люди. Николас согласился, но только при условии, что напишет об этом книгу. Юрий Михайлович возражать не стал. Завтра же поездом я прибуду в Москву. Как и обещал, первым делом навещу вас с букетом ваших любимых ромашек. На этом всё. С вечной любовью, ваш покорный слуга, Пётр Алексеевич.